Глава 35. Судьба опять ставит барьеры. Через 3 дня формальные условия доверенности были уже составлены малахитовым и подписаны графом у нотариуса. А ещё через 3 дня он вместе со старцем представил прошение своё в консисторию, и дело пошло обычно, практикуемым порядком. Прошло дней 12. Каржоль за всё это время успел уже совершенно войти в свою нормальную колею, вполне приспособился к условиям новой своей жизни и к упорядоченному режиму Амалии Францевны. Шутил и забавлялся в одинаковой мере и с Нею, и с её попугаем. Попугай дразнил и переучивался с немецкого на французский язык, против чего всегда восставала хозяйка в качестве прирождённой тифтонки. А перед самой тевтонкой в шутку вздыхал сентиментально и небестонково комизма отвечал порою на её какие-нить нечие, что не мешало ей однако же принимать это в несколько серьёзную сторону и питать про себя некоторые сладкие надежды. Словом он обжился в шписовских номерах, сделался там как бы своим человеком, даже принимал при посредстве Амалии Францевны Платоническое участие в интересах и бытье своих соседей и соквартирантов. То есть попросту слушал о них её разные сплетни, в особенности пикантного характера. С удовольствием пил по утрам Мещхакев, читал петербургскую газету, чтобы быть акурант новостей дня и репертуара, фриштыкал вместе с фрейлен Амалией, Затем где-нибудь флонировал до обеда. И этот безопасный и дешёвый образ жизни даже очень ему понравился. Прежних знакомств своих он пока ещё не возобновил, не желая стесняться перед бывшими приятелями нынешнюю своей номерной обстановкой. Но не удержался, чтобы несколько раз за эти дни не побывать и в Ливадиях, и в Аркадиях, и в Демидронах. Нельзя же без того, сердце не камень. Да и что иначе делать в Петербурге летом? Беспечно сидел он однажды после завтрака у себя в комнате, просматривая по петербургской газете дневной репертуар загородных театров и раздумывая, каким образом убить бы ему сегодня своё время до обеда. Как вдруг в его дверь постучались. Он пригласил войти, и на пороге, к удивлению его, оказался запыхавшийся от высокой лестницы Малахитов. «Асенкрит Смарагдович, драгоценнейший гость! Какими судьбами? Что скажете, почтеннейший?» «Да что, батюшка, сквер нас!» — вздохнул тот, хлопнув себя полы руками. Физиономия Коржоля недоумело вытянулась. «Что такое?» — спросил он упавшим голосом. «Закавыкас, какой нечая ли, вот какая-с!» «Да в чем дело? Не томите Бога ради, говорите прямо!» «Я и то прямо-с! Ея сиятельство, супруга-то ваша, тю-тю!» «Как тю-тю?» — вскочил коржоль с места, точно ошпаренный. «Так-с!» На месте жительства не оказалось, — объявил старец, обтирая фуляровым платком со лба обильную испарину. Послали это ей из консистории позывную повестку, а участковый пристав возвращает ее вдруг вчера с сюрпризом надписью «На сём же». Отмечено такого-то числа, выбывшую за границу. Вот те и свечка. «Да быть не может!» "Вас клекнул взволнованный каржоль. Это какая-нибудь увёртка, непременная увёртка, не иначе". "Да я и сам так думал", подхватил Малахитов. "Я и сам, а потому сегодня же утречком, желая удостовериться, самолично поскакал к ним, то есть к её та сиятельству на квартиру, на площадь большого театра. Былс. Ну и что же?" Никаких сомнений.